Осенью им поступило еще несколько предложений выступить на концерте, но Ленард отклонил их все без исключения, и Лайла не испытывала сожаления по этому поводу. В тот раз на фестивале ретроавтомобилей, стоя на сцене, она чувствовала себя старой и неуклюжей. Бесспорно ей льстило внимание поклонников, но разъезжать по стране, расписываясь на животах у подвыпивших фанатов, не было ее заветной мечтой. Чего же ей хотелось? Была ли у нее вообще какая-нибудь мечта? Новый альбом Лизи Кангер неплохо продавался, и они могли беззаботно существовать на авторские гонорары Ленарта от этого и других его проектов. В принципе, они могли вообще больше не работать. Кредит за дом давно выплачен, потребности у них скромные. Живи себе припеваючи, пока отведенный тебе срок не подойдет к концу. Лайлу такой ход событий устраивал. Да и Ленард тоже смирился с судьбой, но появление девочки все изменило. Лайла не понимала, что за надеждой ее муж связывал с необычным ребенком, но решила, как всегда, что проще не вмешиваться. После успеха Лизи Кангер к Ленарду стали обращаться другие музыканты, мечтавшие о новом битке карьеры и верившие, что он может этому поспособствовать. Возможно, у него в столе завалялась стоящая песня или хотя бы цепляющий припев.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 она все равно оставалась пугающе худой для младенца, особенно учитывая, как мало она двигалась. Лайла завидовала ее обмену веществ. Осенью девочка начала ходить, но по-прежнему от нее нельзя было добиться ни слова. Кобыляя по комнате, она лишь напевала себе под нос мелодии, которых Лайла раньше никогда не слышала. Иногда, сидя на диване и наблюдая за ребенком, она засыпала. Как-то раз малышка нашла огрызок веревки длиной сантиметров двадцать, на веревке было четыре узелка. Веревка стала любимой игрушкой, с которой малышка теперь не расставалась. Она и жевала ее, и гладила, и прикладывала к лицу. Она даже спала, зажав веревку в кулачке. Шли недели, девочка ходила все уверенней. Вновь приобретенную способность она использовала не совсем обычным образом. Отчего Лайли становилась не по себе, хотя она не смогла бы объяснить, что именно ее пугает. «Девочка искала, иначе не назовешь». Держа в руке огрызок веревки, малышка ходила по комнате и заглядывала за шкаф, затем под кровать. Выдвигала и снова задвигала ящики комода. Вынимала мягкие игрушки из корзины, хотя раньше они ее вообще не интересовали, Я осматривала пустую корзину».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 продолжая свои непонятные поиски. «О чем ты мечтаешь, Лайла? Есть ли у тебя мечта?» Что-то важное произошло с ней в этот момент, будто часть ее вырвалась наружу, продравшись сквозь окутывающее ее оцепенение. Лайла попыталась заглянуть в образовавшуюся трещину, но ничего там не увидела. Собрав в охапку вязание, она поспешила вон из комнаты. «Проедусь немного», — решила она